Глава 12 Уже больше трёх недель я жила в Торнклифе. Только что вернулась с занятий по йоге, где снова была Элла Махмед. Умная, дерзкая, смешливая, она нравилась мне всё больше и больше. Мы договорились о дне, когда я приеду к ней в её галерею керамики. Я также познакомилась с другими ученицами, которые называли себя почти завсегдатаями. Их имена напоминали начало детской считалочки. Конни, Тери, Хани, Пэм. Все были разведенными, кроме Пэм, вдовы. Они носили массивные украшения и специальные легинсы для йоги. Все они считали, что Эван Рочестер дьявольски сексуален, и у всех нашлось по несколько изобличительных историй. Конни. Однажды он вытащил Биатрис из ресторана с такой силой, что мог сломать ей руку. Хани. Однажды она пыталась сбежать от него, но он поймал ее и с тех пор держал под замком. Все это они услышали от друзей или друзей-друзей, сплетни, которым нельзя верить. Хотя мне и не терпелось услышать ту интересную историю, которую обещала рассказать Элла, у меня было ощущение, что ее рассказ точно окажется правдой. Я поставила ленд-крузер на место и выбралась, как вдруг в небе раздался оглушительный рёв. Над домом теперь кружил чёрно-жёлтый вертолёт. Он снижался точно к громадной шершень на взлётно-посадочную площадку чуть дальше за домом. Возвращаясь к своему коттеджу, я увидела, как он уже взлетал, направляясь на север, и кроны деревьев гнулись под поднимаемым лопастями ветром. Хотис вроде бы упоминал, что раньше Эван по выходным прилетал на вертолёте из своего дома в Сан-Франциско, но теперь использовал его только для срочных встреч. «И с кем же ему так срочно надо встретиться?» Буква «Л» мелькнула перед глазами. Единственная буква инициалов на открытке, прикреплённой к квазидорогих тюльпанов. Что за ерунда? Вертолёт всё уменьшался и постепенно стал пятнышком вдали. А я тем временем дошла до коттеджа и отперла дверь полученным тяжёлым железным ключом. Неожиданно меня посетило чувство пустоты. Несмотря на вечный шум прибоя снаружи, в комнате тяжёлой завесой висела тишина. В кофемашине ещё оставалось немного утреннего кофе, и я подогрела его в кастрюльке на плите, добавив капельку мёда для вкуса. Раздался сигнал сообщения. Уэйто Коннор, по-прежнему проверявший, всё ли со мной в порядке. «Ну что, уже нашла какие-нибудь части тел?» Расмеявшись я набрала ответ. «Не косточки». «Как это? Ты там столько торчишь, что могла бы уже найти весь скелет». «Прости, не следа Б, но иногда кажется, будто она нашла меня». «Ого, что?» Я села за стол и задумалась, а потом написала. «Сложно объяснить». Постоянно такое чувство, будто за мной кто-то следит, сквозь стеклянные двери. «Вот это да! Мистер Р. обожает подглядывать?» «Нет. Это случилось как-то ночью, когда его не было. И ещё кое-что. Иногда по ночам я слышу странный крик, от него прямо мурашки». Не успела я отправить сообщение, как раздался телефонный звонок. «О чём ты говоришь?» требовательно спросил мой бывший начальник. «Кто-то шпионит за тобой, и ты считаешь, что это Беатрис? Бродит в лесу по ночам?» «Да нет. Но ты же знаешь, что порой воображение у меня слишком разгуливается. Особенно ночью, когда я тут одна, всякая чушь так и лезет в голову». «А как же тот крик?» «Сложно объяснить. Будто ребёнок кричит от ужаса. Эван сказал, что это какая-то сова, Но я переслушала кучу их голосов, уханья и клёкота, и ничего похожего. А потом пару раз мне казалось, будто я видела что-то вроде белёсой фигуры, вроде как призрачной. «Погоди, теперь ты говоришь, что она призрак?» «Нет, просто мне порой чудилось чьё-то присутствие снаружи. И здешняя домоправительница Анунциата тоже, как мне кажется, это чувствует». Она зажгла у моей кровати свечу, ну, церковную, знаешь, чтобы отогнать злых духов. Так она злобный призрак? Да нет же, — с нажимом возразила я. Уверена, это вообще пустяк. Просто мне жутко любопытно, что же случилось с Беатрис. А ты сам этот интерес и подогреваешь, если помнишь». Уэйт только хмыкнул. «Кейка это не понравится». Она считает, что тебе вообще не стоило уезжать из Нью-Йорка и ввязываться в такое рискованное дело. И я вроде как согласился, а теперь точно считаю, что тебе пора оттуда убираться». Мысль об отъезде неожиданно вызвала у меня панику. «Да брось, Уэйт», — поспешно возразила я. «Мы с тобой оба обожаем придумывать истории. Мне нечего бояться и незачем уезжать. Да я и не хочу». У нас Софии только начало получаться заниматься. Я не могу ее сейчас бросить. И Отис на меня рассчитывает. Уэйд задумчиво хмыкнул. Так, смотри. Через пару недель мы собираемся в округ Марин на свадьбу однокурсницы Кейка и Бенни возьмем с собой. Хотели посмотреть гигантские секвой на обратном пути. Но можем вместо этого заехать к тебе. Не меняйте свои планы из-за меня. Серьезно, Уэйд. «Я в порядке». «Я надеюсь», — вздохнул он. 15 минут спустя телефон у меня снова зазвонил. На этот раз звонила жена Уэйда, Кейка. Она работала в фирменном бутике женской одежды и была очень прагматичной, в самом положительном смысле слова. И мы общались так же близко, как и с Уэйдом, тем более, что они назначили меня неофициальной крестной мамой их пятилетнего сына Бенни. «Уэйт сказал тебе, что я выжила из ума?» — усмехнулась я в трубку. «Не совсем», — рассмеялась в ответ она. «Сказал, что беспокоиться за тебя, что у тебя может разыграться воображение, или ещё хуже, что вокруг тебя в самом деле могут оказаться какие-нибудь психи. Так что мы приедем к тебе. Мне кажется, отличная идея. Отведём Бенни в аквариум Монтерея. Ему понравится. Но сначала заедем к тебе». «Мне нельзя приводить сюда гостей. Можем встретиться в Монтерее». «Ага, видишь, тебе нельзя приводить гостей. Теперь я волнуюсь еще больше». «Все вовсе не так зловеще, как кажется. Эван просто защищает свое право на личную жизнь». «Ты зовешь его Эваном?» «Ну да. А как еще мне его звать?» «Мистером?» Она вздохнула. «Ох, не знаю, Дженни». Но, думаю, ты в большей опасности, чем думаешь. После всего, через что тебе пришлось пройти в прошлом году, мне будет спокойнее, когда я тебя сама увижу. И убедишься, что меня ещё не убили? Для начала, — хмыкнула она. Всё в порядке, — пообещала я. Честное слово. Буду очень рада, если всё-таки решите приехать. Скажи Бенни, что я по нему скучаю и поцелуй его от меня крепко-крепко, хорошо? он говорит, что уже слишком взрослый для поцелуев, теперь его можно только обнимать. Тогда скажи ему, что я посылаю ему большие пребольшие обнимашки. Мы попрощались и я допила остатки кофе. Уайт был прав. Я выдумывала и развивала какие-то безумные истории. Наблюдающий за мной призрак Беатрис, кричащий по ночам: « Если за мной кто и подсматривал, то точно кто-то живой и здоровый. Но кто? Не Отис, точно нет. Такого даже я представить не могла. Ходящая во сне София? Может быть. А это ощущение паники, охватившее меня при мысли, что придется уехать из Тонклифа. Уэйду я сказала правду. Мне не хотелось оставлять Отиса и Софию. Но это была не вся правда. Мне была невыносима мысль, что придется оставить Эвана Рочестера. Тот огромный шершень, уносящий его, будто забрал у меня что-то, судя по появившейся внутри пустоте. Какая глупость. Нужно взять себя в руки. Скоро занятие с Софией, и надо выглядеть собранной. Сегодня девочку забрал Отис, заодно заехав к своему дантисту в Кармеле. Без чего-то четыре я направилась в морскую комнату, пройдя через скрытый переход, соединявший гараж и особняк. Начав спускаться на нижний уровень, я так и застыла. Снаружи морской комнаты стояла анунциата, склонившись над кустами, посыпала корни белым порошком. С тех пор, как коттес представил нас друг другу, мы и пары слов не обменялись. Она по-прежнему убиралась у меня в коттедже, навсегда незаметно, каким-то образом зная, когда меня не было. И от этого мне становилось не по себе. Было смешно избегать её. Я подошла к ней и громко поздоровалась. «Анонциата, добрый день!» Женщина выпрямилась, и её косы, перевязанные ярко-голубыми шерстяными нитками, скользнули по крепкой талии. Ничего, кроме цвета пряжи, в её наряде не менялось. Рабочий комбинезон и свободная рубашка цвета хаки, обувь на верёвочной подошве. Она вытерла руки о комбинезон, стряхивая порошок, и сердито взглянула на меня. Спасибо, что убираете у меня. Не сдавалась я из-за свечи. Она вообще меня слышала? Слышала, потому что всё-таки коротко кивнула. Неуверенно потоптавшись, я кивнула в ответ, и вымученно улыбнувшись, смущённо повернулась и прошла в морскую комнату, всё ещё чувствуя на себе её взгляд. По комнате плясали золотистые лучи, напоминая брызги шампанского. Я положила вещи на стол, а когда обернулась, аннунциаты уже не было. Привлечённой источником этого лимонадного света я подошла к высоким окнам. Поблюскивающая серебром бухта манила к себе, словно показывая, что зайти в воду и искупаться, пусть и в вечернем платье, не такая плохая идея. Зазубренная макушка скалы теперь казалась сделанной из полированного стекла, и гребень торчала осколками, причём очень близко будто до неё можно взять и дойти. Отвернувшись от окна, я перешла к книжным полкам, встроенным в ближайшую стену. Редкие книги соседствовали с чёрной фарфоровой чашей и зелёным обелиском, а также жеодой на подставке. Серая неприметная каменная поверхность изнутри была усыпана ослепительными розовыми кристаллами. На нижней полке стояло несколько иллюстрированных изданий размером с кофейный столик. Тот изрезанный портрет под шкафом в старой башне. Присев на корточке, я поискала в названиях Модильяне. Все книги оказались про искусство эпохи Ренессанса и назывались примерно так. Шедевры Ренессанса, искусство Флоренции, итальянская скульптура эпохи Ренессанса. Вытащив парочку, я уселась прямо на полу, скрестив ноги, и открыла первую книгу «Эпоха раннего Ренессанса в Италии». На титульном листе была подпись с чёрными чернилами «Беатрис МакАдамс Рочестер». Меня пробрала дрожь. Её книга. Одна страница была с загнутым уголком и пальцы снова заколола. Точно как в тех журналах, которые я нашла у себя в коттедже, каждый с загнутыми уголками тех страниц, где Беатрис была на пике славы. Я открыла нужную страницу. На ней... Скульптура Донателла во всю страницу, кающаяся Магдалина. Совсем не похожа на биатрис на пике или что-то близкое. Грубо вырезанная деревянная скульптура изображала не юную и прекрасную Марию Магдалину, нет, то была уродливая старуха, изможденная, с запавшими глазами, почти без зубов. Но ее руки были прекрасны, с длинными тонкими пальцами, почти соприкасающимися поднятыми в молитвенном жесте, и эти руки были жирно обведены черными чернилами. Почему? Чтобы они казались связанными, как у узницы? Я открыла следующую книгу «Искусство Флоренции». Та же подпись на титульном листе «Беатрис Макадамс Рочестер» и снова единственная страница с загнутым уголком. На ней оказалась та же самая репродукция, кающаяся Магдалина. И снова ладони в яростно очерченном круге. Но на этой странице на полях были нацарапаны какие-то слова, скорее похожие на порезы, чем на острый почерк. С изумлением я вспомнила разрезы на полях портретов в башне. Судя по всему, Беатрис писала на полях и раскромсала портрет. Но какая связь может быть между Модильянией с 1920-х годов и скульптуры эпохи Ренессанса. Никакого сходства между работами не было. Я повнимательнее присмотрелась к обведенным в круг рукам Магдалины, сильным, сложенным вместе как наконечник копья в молитвенном жесте. Соединенные пальцы напоминали форму шпиля. Шпиля собора. И тут меня осенило. Я вскочила на ноги и снова выглянула в окно, на бухту и на торчащую в море скалу, напоминавшую затонувшую церковь, а потом снова на руки скульптуры. Сердце заколотилось быстрее. Представляю, как Беатрис в своем безумии решила, что сходство есть, увидела эту форму шпиля, а борозды в породе напомнили ей вены и жилки рук Марии Магдалины. «Мария...» София сказала, что именно так Беатрис называла скалу. Я оглянулась на белый шезлонг, тот, где, по словам Отиса, биатрис проводила так много времени. С места, где он стоял, слегка под углом, как раз прекрасно было видно и бухту, и зубчатые края каменного шпиля. А то красное пятно под ковром в центре комнаты и серебряный медальон от духов в центре. Что же произошло в этой комнате? За окном вновь показалась анонциата, и я, убрав книги обратно на полку, отошла к столу, где открыла ноутбук и уже не отрывала глаз от экрана. «Я написала». С этими словами София вырвала два листка из тетради на кольцах и передала мне сочинение на французском, которое я задала ей на нашем первом занятии две с половиной недели назад. Какие только отговорки не шли в ход. И куча заданий по её настоящим урокам, и сверхурочные тренировки перед турниром, чего только не было. Наконец я пригрозила забрать у неё телефон. «Ты не можешь», — возмутилась она. «Могу и заберу. А я отцу расскажу. На здоровье. Он меня поддержит, будь уверена». Вряд ли она станет проверять, я даже не сомневалась. Она и не стала. Сочинение оказалось длиннее, чем я ожидала. Целых две страницы печатными буквами. Я начала читать. «Ты что, прямо сейчас будешь проверять?» — негодующе воскликнула она. «Именно. Я и так долго ждала». Пока я читала, она беспокойно ерзала на стуле. Ошибок была куча, она путала слова, да и просто по небрежности допускала промахи. Но сам текст был необычайно живым, с интересными находками. В будущем она выиграет проект «Подиум» с невероятным платьем «Унроп инкраябль» из искусственного обезьяньего меха и переработанной коричневой бумаги вместе с подолом из мармеладных клубничек. Бун-бун-бизу. Она создаст комплект для Леди Гаги на Грэмми и шляпу с птичьими гнездами. Оттуда вылупятся птенцы голубей и полетят в зал. А Гага будет заказывать все новые платья для себя и друзей только у неё Последняя строка вызвала у меня укол боли. «Эпи, я сэрэ риш. Эжэ сэврэ бекуданимольс. Ээ гальмож адоптерэ. Он дузэн анфанс арфелин». Она станет богатой и спасет много животных, а также удочерит дюжину сирот. «София, это великолепно!» «Ты так считаешь?» «Да, считаю». «Ошибок много, с грамотностью прямо беда, и тебе всё же придётся начать ставить знаки акцентов. Но будущее время ты выучила, и само сочинение очень оригинальное. Мне понравилось, что ты хочешь спасать животных и детей». И я поставила сверху страницы крупную пятёрку. Девочка зарделась от удовольствия, и я поняла, как ей не хватало подобной похвалы, особенно когда она знала, что заслужила её. «У меня идея!» — решила я. — В качестве занятия по природовидению пойдём на пляж и пособираем камни, а завтра систематизируем и опишем, что из них что. — Здорово! Урок на свежем воздухе оказался отличной идеей. Мы взяли с собой пилота, и он носился туда и обратно по побережью, волоча за собой длинные плети водорослей. Мы набили сумки и карманы чёрными, зелёными, крапчатыми камушками, кусочками ракушек, моллюсков и мидий, Да так, что еле могли всё это унести. Притащив свою добычу наверх и разложив сушиться, мы, наконец, выдохнули. Выглянувший к нам Отис, полюбовавшись на коллекцию, пригласил нас на обед, Чили с Олениной. И мы поели в комнате, отведённой под кинозал. Чтобы познакомить Софию с Элизабет Тейлор, которая обожала моя мама, я включила фильм «Национальный бархат». В итоге конь Пайболд понравился ей больше. Потом, проскользнув в морскую комнату, я забрала книги по искусству с собой в коттедж, все семь штук, и взялась просматривать снова. В каждой из них страница с загнутым уголком была отведена репродукции кающейся Магдалины, но только в одной книге, Искусство Флоренции, поля были исцарапаны чёрными чернилами. Внимательно присмотревшись в поисках имени Мария, я различила только несколько заглавных И, и, судя по всему, Множество заглавных «эль». Или мне показалось, потому что я уже везде видела эту «эль». «Эль, как лаванда». Единственная «эль» с зелеными чернилами на белой карточке. Может, это никак и не связано с красным пятном под ковром в комнате или с медальоном от духов. И всё же мне никак не удавалось избавиться от ощущения, что как раз-таки связано. Беатрис в 17 декабря, после полудня. Я в своей спальне. По-прежнему сжимаю в руке небольшое лезвие, и каждый вдох даётся тяжело. Но голос Марии звучит так мягко, подталкивая меня к выполнению плана. «Пакет, Беатрис!» — настойчиво шепчет она. «Поспеши, иди за ним». Убрав нож в карман, я захожу в гардеробную, и открываю одну из множества дверей. На полу лежит целая гора пакетов, и я выбираю один, с надписью «Нейман Маркус», чёрный и блестящий. Внутри в папиросной обёрточной бумаге новый сложенный свитер. Вытряхнув всё из пакета, я уношу его обратно в белую ванную и кладу на пол рядом с душем. Из коридора тихонько стучится женщина с косами и зовёт меня. «Миссис Беатрис, я принесла ваш напиток». «Не бери, Беатрис». Она наложила на него проклятие. Стук прекращается, но я знаю, что ведьма там плетет свои заклинания. «Не беспокойся о ней. Время пришло, Беатрис. Действуй». Вновь достав из кармана нож, я сбрасываю халат и ступаю под душ. Неожиданно внутри меня растет крик, такой громкий, что вот-вот он вырвется наружу. «Нельзя, Беатрис. Помни о ведьме у дверей». Я молчу, старательно сдерживаясь, и поднимаю руку высоко над головой. Бритвой мне пользоваться запрещено, поэтому по всему телу успели отрасти волосы. Прижав острый кончик ножа прямо под мышку, я нажимаю. Внутри я кричу и не могу остановиться. Укол лезвия отзывается жгучей болью, но мне становится хорошо.